«Стыдно так думать», — сказал он себе, — «разве ты какой-нибудь особенный? Разве есть вообще особенные люди, с которыми ничего не должно случаться? И ты ничто, и старик ничто. Вы только орудия, которые должны делать свое дело. Дан приказ, приказ необходимый. И не тобой он выдуман, а есть мост. И этот мост может оказаться стержнем, вокруг которого повернется судьба человечества. И все, что происходит в эту войну, может оказаться таким стержнем. У тебя есть одна задача и ее ты должен выполнить. Ха! Как бы не так, одна задача, — подумал он. Если бы дело было только в ней, все было бы просто. — Довольно ныть, болтливое ничтожество, — сказал он себе. Подумай о чем-нибудь другом. И он стал думать о девушке Марии, у которой и кожа, и волосы, и глаза одинакового, золотисто-каштанового оттенка, только волосы чуть потемнее, но они будут казаться более светлыми, когда кожа сильнее загорит на солнце. Ее гладкая кожа, смуглота который как будто просвечивает сквозь бледно-золотистый верхний покров. Наверное, кожа у нее очень гладкая, и все тело гладкое, а движения неловкие, как будто что-то такое есть в ней или с ней, что ее смущает. И ей кажется, что это всем видно, хотя на самом деле этого не видно, это только у нее в мыслях. И она покраснела, когда он смотрел на нее. Вот так она сидела, обхватив руками колени, ворот рубашки распахнут, и груди круглятся, натягивая серую ткань, и когда он подумал о ней, ему сдрило горло, и стало трудно шагать. И они шли молча, пока старик не сказал. — Вот теперь пройти через эту расселину, а там и лагерь. Когда они подошли к расселине, раздался окрик. — Стой, кто идет? Они услышали, как щелкнул отодвигаемый затвор, и рукоятка глухо стукнула о ложу. — Товарищи! — сказал Ансельмо. — Что еще за товарищи? «Товарищи Пабло», — ответил ему старик, — «что ты не знаешь нас?» «Знаю», — сказал голос, — «но у меня есть приказ. Пароль знаете?» «Нет, мы идем снизу». «Тоже знаю», — сказал человек в темноте. «Вы идете от моста, я все знаю, но приказ давал не я. Вы должны сказать вторую половину пароля». «А какая первая половина?» — спросил Роберт Джордан. «Забыл», — сказал человек в темноте и засмеялся. Ладно. «Туда, твою душу, иди в лагерь со своим дерьмовым динамитом!» «Это называется партизанская дисциплина», — сказал Ансельма. «Спусти курок у своей игрушки!» «Уже!» — сказал человек в темноте. Я его спустил потихоньку двумя пальцами большим и указательным. «Вот когда-нибудь попадет тебе в руки Маузер, а у него курок без насечки, начнешь так спускать, он и выстрелит». «Это Маузер и есть», — сказал человек. «Но ты не знаешь, какая у меня сила в пальцах. Я всегда так спускаю курок». «Куда он у тебя дулом смотрит?» спросил Ансельма в темноте. «На тебя», — сказал человек. «И когда я спускал курок, тоже на тебя смотрел. Придешь в лагерь, скажи, чтобы меня сменили, потому что я так в вас и раз так зверски голоден и забыл пароль». «Как тебя зовут?» просил Роберт Джордан. «Августин», — сказал человек. «Меня зовут Августин, и я дохну с тоски в этой дыре». «Мы передадим твою просьбу», — сказал Роберт Джордан, и подумал, что ни на каком другом языке крестьянин не употребил бы такого слова, как «абурмиенто», что по-испански значит «тоска». А здесь это обычное слово в устах человека любого класса. «Слушай», — сказал Августин, и, подойдя ближе, положил руку на плечо Роберту Джордану, Потом он чиркнул кремнем обогниво, зажег труд, подул на него и, приподняв повыше, заглянул в лицо молодому человеку.